глава 27 что хотели от тебя эти гопники адель лежала вытянувшись на сиденье уложив голову на колено мужа впервые слышала чтобы ты кричал на партнеров какие партнеры давид бросил взгляд в окно на подрезавшую их машину у ёбки автомобиль вильнул возвращаясь на место громкий возмущенный звук клаксона вдогонку идиоту давид придержал жену за попу не давая упасть Беспредельщики, как тот Гондон, что нас сейчас обогнал, нарушают понятие: выкатили повторно долг родителям Лизы и требуют ее возвращения. Лизу назад. Она приподнялась на локтях, заглядывая в лицо мужа. Ты сказал, что обо всем договорился? Давид кивнул. С козлом, что продавал ее да, с Ио, директора клуба, но тот свалил из города, его ищут за кучу косяков, пока безуспешно. Адель нахмурилась. Отдать Лизу назад в бордель неприемлемо. «И что теперь делать? Есть же на них управа!» «Уже сделал!» Решали вопрос на сходке. Нашли, кого в крысятничестве обвинить. Никогда ни у кого ничего не крал. Он выматерился. Тем более у братвы. Стало понятнее. Поэтому муж в тот день был напряжен, как никогда. Адель проглотила ком, сипло пропищав. «Это когда ты со мной прощался?» Холодок пробежал по позвоночнику. Она на автомате пошарила рукой выше спинки кресла. Сумка с подарком мужа твердо стояла на месте. Что решили? «Я ничего им больше не должен, пусть разбираются со своими». Из общика не брал. «Отстегнул сверх того, что перечисляю со сделок». Адель кивнула. а «Вот почему он их не боялся». Логичный вопрос. «Тогда что им надо?» «Позвонили, что ждут внизу. Не захотел, чтобы кто-то пострадал. Велел проводить ко мне, я же сказал, беспредельщики». Решили поиграть в 90-е, таких только ломать. Ими займется братва. А машины у офиса кто сжег? Пока не нашли. Давид нахмурился. Варианта два. Они или Сергей. Осталось узнать, какой из них верный. Адель замолчала, уткнувшись носом в колени Давида. Сколько пришлось ему вынести по вине брата и его семьи. Сломанная юность. Когда-то попросил помощи у племянника, но тот подставил под нож. Постоянные денежные обязательства. А еще... Надо умело вести бизнес и защищать семью. Она обняла его за талию. Давид запустил пальцы в густые локоны, с любовью пробормотав. Кошка. Адель улыбалась, его домашняя плюшевая игрушка с запрятанными до времени коготками. Давид принял вызов, разговаривая в полголоса. Что-то серьезное? Одно колесо? Сколько по времени? Останавливаться не будем, осталось чуть-чуть, догоняйте. Аделина дремала, укачанная плавным движением, шуршанием шин по влажной дороге, поглаживанием мужем спины. Смолкли звуки сигналов, закончились стояния на светофорах, автомобиль вырвался из бесконечных пробок Москвы. Совсем немного и они окажутся дома, рядом с обожаемыми малышами. Она не сразу поняла, что случилось. Виск тормозов, резкий поворот вправо, сухие щелчки по металлу, очень похожие на выстрелы. Звук разбитого стекла, который мелкими кусочками сыпался на голову. Адель взвизгнула и тут же оказалась на полу, прижатая телом Давида. Попытка вскинуть голову была пресечена широкой ладонью. «Не поднимайся». Голос мужа был стальным, по-страшному тихим. «Что происходит?» Она почувствовала, как что-то теплое капает на шею, чуть не закричала, повернув голову к водительским креслам. Сердце ухнуло вниз. С кресел безвольно свисали руки. С кончиков пальцев одной из них стекала кровь, каплями падая ей на лицо. Адель не могла понять, почему Дима не шевелится. Давид потянулся к шоферу. Звук расстегнутой кобуры в руках появилось оружие. Короткое «Не смотри вверх, на нас напали». «Что?» Вопрос остался без ответа. Муж передернул затвор, поднявшись на корточки, и прижался спиной к двери. «Сейчас я открою замки. Ты вслед за мной выползаешь, не поднимая голову, и метнешься в лес. А ты?» Она вцепилась в полу серого пиджака. Он оторвал ее пальцы, сверля потемневшим взглядом. «Не мешайся под ногами, вспомни о детях. Я буду тебя прикрывать». Адель шарила взглядом потому что лежала рядом и могло послужить оружием. Сердце гулко стучало, в висках появилась боль. «Я тебя не оставлю», — Давид скривил губы, процедив. «Никто не спрашивает, чего ты не сделаешь». Грозный рык из прошлого со сталью в голосе. «Я приказал, и ты выполнишь». Адель сжалась. Спорить бесполезно. «На счет три!» Он щелкнул замком. «Три!» И кувырком вывалился из машины, удерживая пистолет в руках. Адель чуть приподнялась. В поле зрения попала свалившаяся на сиденье красная сумка. Она выдохнула с облегчением. Совсем забыла о лежащем внутри подарке. Пальцы протянулись к свисающей кожаной ручке. Она выползла на карачках, накинув лямку на шею. Давид лежал на спине, следя за движением под машиной, свернувшей на съезд в тупик от основной трассы. Он показал жене взглядом на мокрый кустарник вдоль обочины и густой лес за ним. До особняка оставалось не более 800 метров. Адель ползла по влажной гальке, разрывая чулки и царапая в кровь голые ноги о камешки, ставшие острыми, как ножи. Боли не чувствовала, мозг метался в поисках единственно правильного решения. Она успеет добежать до дома за 10 минут и поднять охрану. Им понадобится минут пять, чтобы вооружиться и добраться до автомобиля. Есть ли 15 чтобы остаться в живых у Давида?» Адель заползла в кусты и оглянулась. К машине направлялись три отморозка с оружием в руках, заглядывая на расстоянии внутрь, переговариваясь на ходу. «Двое готовы. Еще бы стреляли в упор. Давида не видно. Где-то здесь живучий падла, на шухере. Где-то рядом его Маруха». Не уйти, сучки, хочу отодрать ее. На его глазах. В лес, наверное, рванула. Толян, за ней. Не дай добраться до особняка. Адель на мгновение сомкнула веки. Вот и ответ. Убежать не дадут. Значит, надо защищаться. Она достала отданный ей после птира ПМ. Она повторяла показанные Давидом движения, крепко сжимая коричневую рукоять ладонью. Предохранитель снят. Адель передернула затвор, звонкий щелчок раздался в напряженной тишине слишком громко. Она закрыла глаза, до боли зажав зубами губу, чтобы не закричать в отчаянии. Выдала себя и мужа. Подонки сначала остановились, а потом разделились. Галька выстрелами скрипела под толстыми подошвами. Один сразу направился в ее сторону, остальные двое помялись, но потопали следом, уверенные, что Давид прячется в кустах. Адель сомкнула веки. Главное не паниковать, дома ждут маленькие дети, которым она нужна. Счет до десяти, как учил муж. Глубокое дыхание. Она прижала руки с пистолетом к груди и перевернулась на живот, уткнувшись лицом в грязь.